Ой, ой, матушка, чего изводишь? А, -а, а разве ты девка собачья, ты дочь? Разве у меня в доме кроме твоей скверной Хари? И служанок нет? Палашка ну где? Захворала, матушка. лежи с утра. Лежит. Ах, она бестия. Лежит. Как будто она благородная. Такой жар разнял матушка. Безумолку, бредит! А -а -а, бредит, бестия, как будто благородная, а? Зовит ему ты мужа, сына, скажи им, что... Э -э, второй О. наш родитель к нам теперь пожаловал. По милости божьей О. дождались мы дядюшку любезной нашей сопьюшки. О. Ну, беги! Ой, да. Переваливайся! Ой, бегу, бабушка, бегу, бегу. Почему так суетиться, а сударыня? А -а -а. По милости божьей я ваш не родители. По милости же Божией я вам и не знаком. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Дай хоть обнять тебе хорошенько, благодетель наш. Милость совсем лишняя, сударыня. Без нее мог бы я весьма легко обойтись. <с Tracy> вот, кому я, я попался? Я сестре, брату. А это кто ещё? Жен муж мой. а теперь я не представлю. Я найду случай представить тебя после после этого, может, слова трюкнуть. Видно, что готовит в нём большую душу Говори, Митрофорбушка Как мне не целовать твои ручки. Ну, как не целовать, твои Ты ручки? Ты мой второй отец Ты мой отец! Который пишет? Второй, второй Второй Второй отец! Второй. Дядюшка! Я, сударь, тебе не отец и не отец. дядюшка Ру, руку отпусти Батюшка, ведь ребенок может быть Своё счастье правит А вот, если бы Бог быть ему И впрямь твоим племянничком Браво. А я чем не племянник? Ай, сестра, сестра Я, братец, с тобой лаяться не стану У отрода батюшка ни с кем не бранивалась У меня такой нрав Хоть разругай Век слова не скажу Пусть же себе на уме Бог тому заплатит, кто меня берет я, бедно... я это приметил, как скоро так... ты, сударыня, из дверей показалась Что <пуская> такое? Я уже три дня свидетелем ее добронравия Этой забавы я так долго иметь не могу Софьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву! Ай. Катюшка, <шес> за что <шес> такой гнев? За что гнев? <шес> Нам расстаться с Софьюшкой, сердечным нашим другом. Я с одной тоски хлеба отстану. А я уже тут сгиб. <с <trending> <с> <с> а, <с> <с> а когда же вы так ее любите, то должен я вас обрадовать.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 Вот неплохо Так в Ой. добрый час Ой. В Архангельске Так веселым Ой. пирком Ой. Советы Ой. ваши беспристрастны Я Ой. это вижу Сморь еще увидишь, как познаешь Меня покороче Ой. Ты видишь, ты здесь садомно Через час места Приду к тебе один Тут и дело сладим Скажу, не похвалялся Я <свят> право таких мало. Это всего О, вероятнее. Ага, ты, мой батюшка, не диви <свят> на <набраться. свят> А он ваш братец? Родной, батюшка, родной. я по отце скотины. <свят> Покойник батюшка женился на покойнице матушки. Она была по прозванию Приплодина. Нас детей было, у них 18 человек. Да, кроме меня с братцем все по власти Господней примёрли. Иных из бани мёртвых вытащили. Трое, похлебав молочка, из медного котлика скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились, Ады стальные сами не стояли, батюшка! Вижу, вижу, каковы были и родители ваши Старинные люди! Мой отец не нынешний был век Ой, Нас ничему не учили Ой, Бывало, добрые люди приступят к батюшке Ублажают, ублажают, ублажают, ублажают, чтоб хоть браться отдать в школу. О, кстати, покойник святый руками и ногами, не не не, не, не, не, не, не Бывало, изволит закричать, прокляну ребенка, который что-нибудь переймет у Басурманов, и не будь тот скотинин что чему-нибудь учиться захочет! Да, да, да. Вы, однако, ж, своего сынка кое-чему обучаете! М? Да ныне век другой, другой. батюшка! Да? Последних крох не жалеем! Лишь бы сына всему хочет! Моя хорошо. митрофанушка из-за книги не встает по суткам! суткам. Матери на мое сердце! Идой жаль, жаль да подумаешь, зато будет и детина хоть куда Ведь вот, уже ему батюшка 16 лет исполнится Около зимнего Николы Жених хоть кому, а все-таки учитель ходит, часа не теряет И теперь двое в синях дожидаются, ну, Еремена А, в Москве же приняли иноземца на 5 лет И чтоб другие не сманили, контракт полиции заявили Подрядился учить, чему мы хотим, Апанас Учить, чему сам умеешь ну, Мы весь родительский долг исполнили Немца приняли деньги, по третям наперед ему платим Желала бы я душевно, чтобы ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил. Я худой тому судья, сударыня. А -а -а -а. Вот и учители.